Глава 15 «Да, я грешен», — повинился Эрик. Многообещающее начало. Подперев голову кулаком, приготовилась выслушать скорбную повесть, а заодно выпить чаю. Плохие новости лучше принимать на сытый желудок. Хотела предложить чашечку и лорду Арну, но тот испарился прежде, чем успела открыть рот. Не в буквальном смысле, без порталов. Просто ушел. Сразу вслед за Ричардом. Куда и зачем, разумеется, не сказал. Ну да, кто мы такие? Сын, какая-то очень бывшая студентка. «Хочешь?» — подвинула свободную пустую чашку Эрику. «Не пропадать же?» Но Арен, похоже, диагноз. Эрик тоже отказался. Специально понюхала банку с чаем, внимательно осмотрела чашку со всех сторон, даже на просвет. Нормальные. Ни сколов, ни яда, даже жучки не завелись. Брезгует. А я привыкла. В каунте и не такую бурду приходилось пить. «Ну давай уже, грешник, облегчай душу!» Рассмеялась я и хлебнула терпкого напитка. На самом деле смешно мне не было. Страшно подумать, что могли сотворить изверги с маленьким Диком. Он даже огонь изрыгать нормально не научился, а они... Все равно, что с ребенком воевать. Эм... Эрик явно тянул время и все посматривал на дверь в поисках спасения не дождется. «Дракон», — решила я чуточку помочь кающемуся. «Магистр сказал, он у тебя». «У него», — ошарашил собеседник. «Не здесь, в столице». Досчитала до десяти. За неимением воды вновь хлебнула чаю, и только тогда тихо поинтересовалась, как он там оказался. Второй вопрос «Зачем?» оставила на сладкое. Эрик засопел, Виновато отвел глаза. «Темнит. Темнит моя первая любовь». «Ну, я ему рассказал. Он велел... Но с драконом все хорошо», — поспешил заверить Эрик, заметив, как напряглись мои мышцы, сжимавшие чашку. «Надеюсь», — мрачно пробормотала я. В сохранности Дика я сильно сомневалась. Нет, я безумно уважала лорда Аарена-старшего, признавала его заслуги перед наукой, но одновременно знала, на что он способен пойти ради науки. А тут единственный дракон в королевстве. Определенно, дико надо было спасать, причем немедленно. «Послушай, ты решил пойти по стопам лорда Рурка?» Прежде за Эриком робости не наблюдалось, а теперь он сидел слова в час по чайной ложке. «Боюсь, до его пьедестала ты не допрыгнешь. Сомневаюсь, будто с ним отныне станут здороваться». Что верно, то верно. Отказом драться Натан нанес сокрушительный удар по своей репутации. Куда уж мне со своими поджогами и побегом. Трусость — непростительная черта в делах чести. Тут же Натан и вовсе оклеветал Ричарда. Вдобавок не захотел отвечать за свои слова. Или ты тоже с позором избежал дуэли, а в отместку отец приказал тебе добыть дракона?» Спросила в шутку, а ответ получила абсолютно серьезный. Тип того». Кисло кивнул Эрик. Только это не наказание, а поручение. Словом, я не ради тебя сюда приехал. Таковы все прекрасные принцы. Еще недавно они кружат тебя на балах, шепчут, что к лягут, но не отдадут всяким Ричардам, и вот ты уже по боку. А ради кого? Вспомнились слова отца о невесте Эрика. Может, таковая тоже имелась. Не мужчина, а одно сплошное разочарование. Хоть бы один нормальный нашелся. Видишь ли, Эрик на всякий случай запер дверь. Это секретная информация. Обещаю молчать. Или ты сомневаешься, будто я способна держать язык за зубами? Эрик, видимо, не сомневался, потому что сразу заговорил Байчея без налета пафосного трагизма Отец ищет проход в другие миры. Возле бреки на слой материи истончается. Ну, да тебе это неинтересно, пропустил он нудную теорию. Словом, мы предполагали, что тут может что-то случиться. Оно и случилось. Поступил сигнал, а тут как раз освободилось место начальника местной службы, и лорд Арен подсуетился, запихнул тебя сюда. Насупившись, подытожила я. Теперь понятно, кому и что строчил Эрик по вечерам. А дикий папеньке тоже доложил, и пока я болтала с Марианной, нагло спер порталом закинул в лабораторию. Она рисовалась мне чем-то вроде пыточной камеры, с разнообразными пилами, щипцами... Реактивами и жуткими приспособлениями для причинения боли. Бедный мой Дик! Представила его трогательную мордочку и едва не расплакалась. Дракона, верни, изверг, жестко потребовала я. Иначе отравлю. Обоих. Или нет. Надо выбрать что-то более мучительное. По напою, а все ведра и тазики спрячу. Беру свои слова насчет вашего образования обратно. Основы видовской магии в вашу голову вложили. Увлекшись выяснением судьбы Дика, мы пропустили повторное явление лорда Арна. Разумеется, запертая дверь не стала ему преградой. К тому же замок там хлипкий, даже я шпилькой взломаю. Но на будущее советовал бы в отношении мужчин другое средство. Нет ничего хуже неразделенного плотского влечения. Добиться его просто. Достаточно смешать одну четверть. Хвала Всевышнему, магистр заметил мои красные уши и замолчал. А так бы уверенно весь рецепт продиктовал, еще подробно расписал стадии его воздействия. «Спасибо, учту», — буркнула я и спрятала волнение за чашкой чая. «И применять на нем не стану, а то внезапно проснусь беременной. Лорд Арен это вам не Ричард, это намного хуже и точно надолго. Да и где гарантия, что он тоже меня чем-то не напоит?» «Эрик, ты уже ей сказал?» Магистр обратил пристальный взгляд на сына. «Почти», — обтекаемо ответил он. «Боишься ранить чувства дамы?» «Нет никаких чувств!» Чувствуя, что становлюсь бордовой, как свекла, пискнула я. Вышла так, будто я по уши влюблена в Эрика. «Тем лучше. Надеюсь, вы также не питаете их к Ричарду Олбани». Теперь препарирующий взгляд лорда Арона, обратился на меня. «Эрик здесь именно из-за него. У меня есть основания подозревать, что Ричард Толбани крайне опасен для общества». «Но ведь лорд Рурк солгал, иначе...» «Он ведь струсил, не принял вызов». Магистр укоризненно покачал головой. «Не судите о том, в чем не разбираетесь. Лорд Рурк поступил верно, ему нельзя было драться». Я ожидала услышать продолжение, но его не последовало. Магистр сменил тему и принялся выспрашивать меня о женихе. Мол, не замечала ли я за ним странностей? «Да нет», — задумчиво почесала нос, припоминая. «Обходительный. Гостиницу хотел оплатить». «Тень не отбрасывает и куриц режет», — ехидно продолжил за меня Эрик. Поры вина благополучно выветрились, и он превратился в прежнего самоуверенного арана младшего «Не отбрасывает тени?» — напрягся магистр и почему-то уставился на меня. Спрашивается, как почувствовал, что я тоже знала, но смолчала. Голову напекло, показалось. И вообще, устав от глупого допроса, огрызнулась я. Если вы его подозреваете, арестуйте. Меня вот ругаете, но сами не лучше. В конец осмелев, бросила камушек в огород лорда Аарена. Драконов воруете, сплетни собираете. «Как?» — изумился магистр. «Эрик до сих пор не вернул его». Занятный экземпляр. Дракуа ауреапарва Один из самых миниатюрных видов, так что если захотите оставить в качестве домашнего питомца, проблем не возникнет. Высота в холке не превышает 4 метров у мужских особей и 3 у женских. Основная фаза роста приходится на первый год жизни, поэтому не удивляйтесь стремительным переменам. Травоядин. Разумен, но, как всякое существо, без твердой руки вырастет капризным и своевольным. Справитесь? Лорд Арен, в сомнении покосился на меня. «Кивнула. Даже если не справлюсь, дракон вырастет на природе, а после можно его и в другой мир вернуть. Эрик говорил, тут материя тонкая. Сделаю еще одну дырку и засуну обратно». «Чудесно», — довольно кивнул магистр и пожаловался. «А то ваш питомец срывает подготовку к новому учебному году». «Надеюсь», — прищурился он. «Это не вы научили его ругательствам?» «Скорее, Эрик!» — хихикнула я, представив, каких трудов стоило Аарону-младшему затолкать дико в клетку. «Он жутко кусался!» — развел руками пристыженный горе-учитель. «Кого я рощу?» — задался скорбным риторическим вопросом лорд Аарон. «Пора. Пора всерьез заняться нравственным воспитанием студентов. Нет, пожалуй, с возвращением в академию я повременю». «Дождусь, когда воспитательный пыл ректора немного угаснет. Зная лорда Аарена, он может заставить изъясняться высокопарным языком бабушек и сечь по субботам за каждое даже безобидное сквернословие». «Между тем я обнаружил нечто занятное», — как ни в чем не бывало, — продолжил магистр. «Неподалеку от вашего сада, Джейн». «Внутри меня все похолодело. Занятным для лорда Аарена могло быть только нечто ужасное». «Я ведь угадала!» «След от портала?» Часто заморгала я. «Не вашего?» Магистр промолчал, но во взгляде читалось. «По-вашему, я свой портал не отличу от чужого?» «И куда он ведет?» Зябко повела плечами и обняла уже остывшую чашку. Хм, Эрик исчез. Наверное, пошел за диком. «В Камберг?» «Камберг?» Недоверчиво переспросила я. Признаться, я ожидала услышать на просторы изнанки, а то его вовсе в Хель, а тут всего-то столица. «Точнее, не скажу. В последний раз порталом пользовались с месяц назад. Вы жили в гостинице. Скажите, никто из постояльцев?» Встрепинулась, «Был один. Странный такой. Никогда к завтраку не спускался, днем из номера носа не высовывал. Но там ведь ничего, никаких ритуалов». — встревоженно уточнила я. — Новых нет. Магистр задумчиво потер переносицу, насупил брови. — А старых? Вот тебе и тихий городок. Да я всю свою жизнь столько потустороннего не видела, как здесь. Ладно, пока только слышала, но раз лорд Арен Старший говорит «есть», оно точно есть. — Я нашел то место. На излучине реки чуть выше старой мельницы. — Немного не совпадает с координатами, которые предоставил лорд Рурк, но он мог ошибиться. В темноте это несложно. Кто проводил ритуал, не скажу. Вопреки мнению обывателей, тут магистр презрительно хмыкнул, подписи чернокнижники не оставляют. Призыв нижнего уровня. Полагаю, той самой нежити, которую милорд Рурк по незнанию принял за демона. Более ранние следы Эрик обнаружил у мельницы». Правда, в тот раз никого не призывали, просто совершили обмен. Драконьи яйца на что-то важное для существа из другого мира. Но, увы, вы его опередили, забрали дракона. А вот, кстати, и он. Лорд Арен живо обернулся к двери, за которой слышалась возня. «Свободу драконам!» — скандировал Дик. Судя по приглушенным ругательствам Эрика, в промежутках между выкриками дракон пытался приготовить из него яичницу. Мне бы рассердиться, а я раздулась от гордости. Растет, растет мой крыластик, уже такой сильный, самостоятельный. Вот, держи. Растрепанный, бесплатно получивший новую экстравагантную стрижку Эрик с облегчением водрузил на стол клетку с диком. Примечательно, при виде лорда Аарена проказник присмирел, даже хвост поджал. Все в ромнии боялись страшного и ужасного магистра магии. «Сколько шума!» — укоризненно цокнул языком тот, и бесстрашно просунув палец между прутьев, коснулся алого гребня на спине. Перепонка третьего века дико дрогнула. «Предатель! Ему нравилось!» «А лорд женат?» — окончательно обнаглела крылатая скотинка. Мама Джейн могла бы. Отчаянно замотала головой. Мол, я ни сном, ни духом, это он сам. Но лорд Арен и не подумал обвинить меня в корыстных матримониальных планах. Женат! И даже обзавелся потомством, он кивнул на Эрика. Так что твоей Джейн придется искать кого-то другого. Задобрив натерпевшегося питомца сочным яблоком, отпустила его полетать. За окном стемнело, примут за галлюцинацию. Сама же задумалась, где провести предстоящую ночь. Снять комнатку с пансионом я не успела. Натан вместе с экипажем растворился в закатных лучах солнца. В гостинице небезопасно. Вот если бы за стенкой поселился магистр, я бы не паниковала. Но тут наверняка остановится у сына. Да и не спрашивать же у него о планах на ночь, неправильно поймет. Особенно в свете болтовни Дика. «Вас проводить?» Вопрос лорда Аарена застал меня врасплох. «Куда?» — чуть заикаясь, уточнила я. Лорд Рурк был столь любезен, что согласился приютить нас обоих. «Но... одна девушка и один мужчина — это разврат, а одна девушка и двое мужчин — уже групповой разврат в глазах общественности. Тут проще прямиком в хель прыгнуть, чтобы не мучиться». «Полагаю, Эрик тоже может составить нам компанию», — будто издевался магистр. Хотя почему «будто»? Судя по едва облуждавшей усмешке, он прекрасно знал, что говорит. «Раз уж вы такая ведьма, могу показать действенный рецепт. Подопытные тоже имеются на любой вкус. У меня, правда, иммунитет. Ну да я вам и не интересен, верно?» «Отец полно!» — укоризненно глянул на него Эрик. «Джейн не такая. Она действительно изменилась». Хороший специалист, а не охотница за мужьями. Хватит над ней издеваться. Я только начал. Но раз хватит, то хватит. Пожал плечами Арен старший. Огонек внутри его глаз потух, они сделались прежними, холодными, оценивающими. Насчет лорда Рурка я абсолютно серьезно. Пока все не решится, пока я не найду нежить, не развею свои сомнения, вам придется пожить у него. «Насчет моральной стороны вопроса не волнуйтесь. Я сегодня же напишу баронету Феммору и все ему объясню. Опять же, мое присутствие станет гарантией вашей чести». «Не надо хмыкать, леди Фэммор», — насупил брови магистр. «Не знаю, какие слухи распускали обо мне в общежитии обиженные девы, но их внимание мне не льстило, а досаждало. И ни одна не добилась даже поблажки на экзаменах, не то что взаимности». Под ней я понимаю любое проявление внимания, а не только романтические чувства. Да я и не сомневалась. Любить лорда Джеймса на заранее безнадежное дело. Десять из десяти, что ты окажешься на улице с приказом об отчислении, а не в его постели. Так что, может, я поторопилась, и магистр сумеет положить на обе лопатки местное общественное мнение. Хорошо бы и квартирную хозяйку Эрика припечатал. Наябедничать? Покосилась на лорда Аарона. Подумала и решила, не стоит. Лучше новый садик разобью, специально для нее. Заодно можно внезапно воспылать любовью к кулинарии и щедро одарить всех своих доброжелателей пирожками с начинкой по эксклюзивному рецепту. «Я боюсь!» «Можете смеяться, издеваться, но ноги моей в портале не будет!» «Это безопасно!» В стотысячный раз повторил магистр. «Поражаюсь его терпению. Другой бы давно послал, накричал, а тут образцовый педагог. Помотала головой и сделала шаг назад к спасительному крыльцу конторы. На коляске поеду, на телеге, шарабане, хоть пешком, порталом нет». «Даже не любопытно?» — зашел с другой стороны лорд Аарон. «Ну, самую малость. Но не настолько, чтобы подвергать свою жизнь опасности». Решайся, Джейн! проворковал устроившийся на плече Дик, и он туда же предатель. Сдавшись перед превосходящими силами противника, тяжко вздохнула, мысленно попрощалась с жизнью и закрыла глаза. Все, разрывайте меня на снежинке. Маги не должны бояться магии, ворчливо заметил магистр. Его рука накрыла мою теплая ладонь холодную. Ближе. Еще ближе. Вот так. Теперь просто стойте и не дергайтесь. Когда скажу сделать шаг, шагайте. А -а -а. Меня словно засунули в ледник, предварительно ударив чем-то тяжелым по голове. Однако насладиться всеми прелестями тошноты и окоченевших конечностей я не успела. Жаловаться тоже раздумала. Вместо этого во все глаза уставилась на замок Натана. Даже после сегодняшнего рассказа о происхождении лорда я представляла его небольшим, старым и обветшалым. А тут... Да я могу неделями играть с Натаном в салочки и не догнать его». «Впечатляет?» Вместо ответа издала нечленораздельное мычание и стряхнула снежинки с плеча. «Родовое гнездо шерпских», — вместе со мной любуясь грандиозным строением, протянул лорд Арен. «Давно забытое, покинутое, но...» «Странно». Он стрельнул глазами по моему лицу. «Что вы, дочь баронета, не слышали о замке Рурк?» «А должна была?» «Спросила, но уже знала ответ. Девице моего положения положено с пеленок разведать и вызубрить на зубок имущество потенциальных женихов». Магистр не ответил и подтолкнул меня к обвитой плющом арки, остаткам внешней стены. Со временем, то ли за ненадобностью, то ли из-за ветхости ее разобрали. Подозреваю, что камни осели на многочисленных фермах в округе. Ров тоже засыпали, вместо него разбили яблоневый сад. Получилось необычно и красиво. Представляю, какой аромат витал здесь весной. Поторопитесь, не хочу пропустить ужин. Однако не пропустили мы совсем другое. Я, кажется, предельно четко выразился. «Не желаю вас больше видеть», — прогремел голос Натана. Сначала я решила, что речь обо мне, даже заготовила речь, но потом сообразила, лорд Рурк меня не видел. Он стоял спиной к нам, прислонившись к одной из яблонь. Приглядевшись, заметила в сгущавшихся сумерках давишнюю красотку. Она успела переодеться и щеголяла в легкомысленном муслиновом платье в цветочек. «Ах, как же быстро вы переменились, Натан!» Всплеснула руками шатенка. «А ведь совсем недавно клялись мне в любви!» Нахмурившись, лорд Арен потянул меня за рукав. Мол, подслушивать нехорошо. «Но если этим не брезговал папочка, то и мне можно!» Тут заодно и Дик подоспел, численный перевес оказался на нашей стороне, и магистр вынужден был признать поражение стать пятым лишним в ссоре влюбленных. Вытянув шею, Я отчаянно боролась с желанием подобраться ближе. Интересно же, в кого там влюблен младший сын герцога. Наверное, в баронессу или графиню. Вроде Натан дрался из-за этой красотки на дуэли. Взгрустнулась. А ради меня никто и пальцем не пошевелит. Не подумайте, я не хотела ничьей крови, но хотя бы мелкий подвиг совершить можно. Эрик вот вроде совершила, а оказалось по заданию отца. События, между тем, стремительно развивались и все меньше походили на разговор влюбленных. «О чем теперь крайне сожалею?» — в голосе Натана не было ни толики тепла. «Я был крайне неопытен. Вы завлекли меня в свои сети, как я только мог верить вам!» — сокрушенно покачал головой он. «На ваших руках кровь, не на моих!» «Но тот человек оскорбил меня, вы сами видели!» Незнакомка явно нервничала, то и дело поправляла ленты шляпки. «Я видел лишь то, что вы хотели», — возразил Натан. Отлепившись от дерева, он вплотную подошел к шатенке, взял ее двумя пальцами за подбородок. «Какая красивая оболочка! И какое гнилое нутро! Мне обо всем известно, Синтия. Хватит ломать комедию. И о письмах, и об истинном характере отношений с покойным Валердом». «О роде вашего интереса ко мне. Хотя правильнее будет сказать интереси к моему отцу и членам совета. Ну и бумагам, которые проходили через мои руки. Кое с чего вы успели снять копии». Все это грязная ложь. Наветы клеветников». «Милый, дорогой, единственный», — пылко зашептала Синтия и всем телом прижалась к будто каменевшему лорду. «Я приехала сюда. К вам». «Разве это не лучшее доказательство моей невиновности?» Она мягко отвела его руку от лица, попыталась поцеловать, но Натан оттолкнул ее и быстро зашагал прочь. К счастью, он направился не в нашу сторону, иначе плакал бы на лорда Аарена. «Высокие отношения!» — прокомментировал Дик. «Да куда уж выше!» — пробормотала я, пристально наблюдая за Синтией. Сначала она смотрела вслед удаляющемуся Натану, выглядела потерянной и раздавленной, а потом, словно сбросив змеиную кожу, зло прошипела «Ты еще пожалеешь!». Растерянно оглянувшись на магистра, убедилась, что он склонен донести до лорда Рурка последнюю реплику дамочки. Так, на всякий случай. Может, она задумала пустить обычный грязный слушок, а может, подкараулить с ножиком в темном переулке. Как известно, обиженная женщина — самое страшное и непредсказуемое оружие.